глава двадцать девять таяна снег пушистый сверкающий белый снег сплошной стеной грохот такой словно рушится вся земля алый огонь вырывается из трещин в породе он появляется из ниоткуда ужас прокатывается по телу я знаю того кто смотрит на меня Глазами самой тьмы. Он и есть тот, кто преследовал меня в кошмарах. Его глаза на страницах моей тетрадки. Вспышка магии. Звон в ушах. Теодор. Нет. Мой собственный голос звучит словно эхо. Алая клякса вокруг бездыханного тела короля. Я резко вздохнула захлюбываясь от ужаса, пропитавшего каждую клеточку тела, увиденное болезненным спазмом, сжимала горло и снова и снова представала перед глазами, парализуя. Нет, этого не может быть, этого не случится, этого не должно случиться с ним, это нужно предотвратить. Терра Таяна, с вами все в порядке. Голос короля пронзил тишину, словно сотни иголок, впившись в кожу. «Я обещала ему рассказывать всё о своих видениях. Обещала ещё утром. И я сейчас ему всё расскажу». Резко развернулась, взглянула на короля, и все заготовленные слова застряли в горле. «Да», — кивнула, пытаясь восстановить дыхание. «Видимо, это просто усталость берёт своё». «Вам нужно отдохнуть, Терра Таяна». Он заговорил, и в голосе не было привычных стальных ноток. Следующее испытание для невест подготовит Эр Нортон с фрейлинами Её Величества. «В этом нет необходимости». Поднялась со стула, ощущая, что ноги подкашиваются. «Нет, Таяна». Он коротко мотнул головы, пресекая мои возражения. «Считайте, что это ваше задание — восстановить силы. Да, и еще. Я распорядился, чтобы для вашей семьи выделили один из пустующих домов. Ваши родные смогут посмотреть его, когда будут готовы. Как и вы, когда отдохнете. Что вы вообще здесь делаете?» Почему не отсыпаетесь? Да вот, решила немного почитать всякое. Не махнула рукой на стопку литературы, выделенную мне чудной девушка-библиотекарем. Сказки о сильфах. Си Его величество несколько удивился книгам, лежащим на столе. Необычный выбор. В детстве её величество лично рассказывала мне их на ночь. «Решили почитать племянникам?» «Возможно», — ответила я, а сердце сжалось от ностальгии и воспоминаний. Увы, у меня не было матери, которая читала бы мне такие сказки. Она сбежала из дома, едва отец бросил её с маленькой Анной. Бабуля говорила, что, будь она помоложе, то тоже потеряла бы голову от того красавчика, что украла её. Но мне кажется, это она говорила только, чтобы успокоить нас. Меня же мать вернула, оставив корзинку с ребёнком и запиской на пороге нашего дома. Потому мне некому было рассказывать сказки. А бабушка почему-то не очень жаловала этих сказочных существ. Говорила, что все они интриганы и действуют исключительно в своих интересах так что я почти ничего не знаю о них». «Ваша бабушка ошибалась». Теодор устало улыбнулся. «Сильфы никогда не действуют в собственных интересах Терра Таяна. Они являются в наш мир только тогда, когда мы нуждаемся в их помощи. К слову, если верить древним записям и легендам, то в жилах Ее Величества, королевы Камелии, кла кровь сильфов. Хотя мне кажется, что это просто красивая легенда. Ну, легенда — это очень приукрашенная правда. Так что не исключено, что и вы потомок древних бессмертных крылатых духов. Я не смогла сдержать улыбку. Но всё же не легенды привели меня в библиотеку. Я всё же надеялась, что смогу найти хоть что-то о том, Как вызывать видение? Меня уже порядком утомила эта спонтанность и неопределённость. Видят боги, гадать насуженного в моей лавке было куда легче и приятнее. Грустно пошутила я. Лавка предсказаний — не то будущее, которое вам предначертано. Теодор смотрел мне прямо в глаза, и его губы чуть изогнулись в тёплой улыбке. Вы заслуживаете большего. Но сейчас всё же отправляйтесь в свою спальню и отдохните. Увы, мы не всегда знаем, что нам предначертано, и не всегда получаем то, что заслуживаем. Часто нам хочется поймать птиц, которые летают слишком высоко. Мне вспомнились слова Анны, и голос сел. А я добавила совсем тихо и почему-то очень грустно. Может, лучше всё же сениться в руках. Тем более лавка предсказаний — единственное, что осталось от бабули. Это то место, где отдыхает моя душа. Именно там случилось первое видение. Вы действительно хотите провести остаток жизни, гадая девушкам насуженного? и, предсказывая судьбу по мусору на дне чашки, он выразительно изогнул бровь. «Полагаете, лучше устраивать отборы невест к тому времени, как ваши наследники войдут в брачный возраст, с меня песок сыпаться будет?» Его Величество усмехнулся. «Помнится, вы говорили, что у каждого правителя прошлого был личный прорицатель». «Как вы смотрите на то, чтобы получить работу при дворе?» «Прорицательница Его Величества, личная гадалка. Скажи мне, кто год назад, что меня пригласят во дворец работать по специальности. Я бы просто с ума сошла от счастья. А сейчас? Сейчас я сомневалась, что хочу постоянно находиться при дворе. Отбор закончится однажды. точнее Очень скоро. И тогда мне придётся смотреть каждый день на счастливое будущее короля и королевы Нелиндерии. Не уверена, что я об этом мечтала. Мне необходимо обдумать ваше предложение. Я пока не настолько ценный работник. Всё же хотелось бы понять, от чего эти видения? Перед глазами встало недавнее видение и голос Осип. Может, получится найти хоть что-то в бабушкиных записях? И как их можно вызывать? Возможно, я могла бы попросить Эра Сайлоса сопроводить меня в город. С вашего позволения, видения случаются в разных местах. Если это будет патрулирование, к примеру, то вероятность нового видения куда выше. Я отвечу вам только после того, как вы хорошенько выспитесь. Теодор вновь превратился в того короля, которым он показался передо мной в первые дни. Строгий, собранный, суровый. И мне бы хотелось извиниться перед вами за моё поведение в кабинете. До встречи, Терра таяна. Он порывисто развернулся и направился в сторону выхода. Дыхание перехватило, а сердце оборвалось. Права была Анна. Не стоит держать сердце открытым, иначе после оно будет слишком сильно болеть. во мне за что просить прощения, Ваше Величество. Не случилось ничего, к чему бы я уже не успела привыкнуть, проговорила я, твердо глядя ему в спину. Но он даже не обернулся. Ну и пусть, всё же я просто распорядительница, простолюдинка, гадалка и шарлатанка. Вот пусть всё так и остаётся. Мне и правда нужно отдохнуть. Но прежде чем покинуть библиотеку, я всё же вспомнила о книге, прихватив её в свои покои.